Глава вторая. У самолета сразу же пришлось выставлять охрану. Слишком много набежало желающих посмотреть на пригнанный трофей. Ну, на самом-то деле набежало не так и много. Основная масса на своих конях прискакала. Устроили вокруг самолета танцы с бубнами. Это образно. Вместо бубнов топота копыт хватило. Ну и поскольку этот самолет имел на себе в виде опознавательных знаков всем ненавистные кресты, то каждый из любопытствующих считал своим долгом в лучшем случае плюнуть на эти самые кресты. Ну а в худшем мог и кинжалом потыкать. Народ простой в своей ненависти ко всему тому, что собой олицетворяет врага. Поэтому и пришлось после первой же подобной попытки озаботиться охраной. Не все же мне самолично на страже стоять. Да и не успеваю я за юркими всадниками. Весьма своевременно вывернулись, Сергей Викторович, и трофей ваш сейчас очень, кстати, придется. Командир бригады принял мой доклад покосился на враз присмиревших подчиненных и сразу же приступил к делу. Сможете провести воздушную разведку? Сейчас. Выдохнул с облегчением. Да я бы сейчас не только на разведку, я бы еще разок с той скалы спрыгнул, лишь бы от этой лошадиной круговерти вокруг самолета избавиться. Надеюсь, дальше люди попривыкнут к трофею и станет проще. Да, именно так. Так точно, смогу. Прямо камень с души упал. Да заправлюсь, и можно лететь. А куда именно? Да тут рядышком совсем, недалеко. Рядышком-то, рядышком. Да рядышком. наблюдателя на всякий случай не помешало бы в задней кабине заиметь. Причем не просто наблюдателя, а лучше бы и хорошего стрелка. Пулемет же не просто так там на турели установлен. Так что без стрелка никуда. О чем тут же командира и уведомил. И тот сразу же на мою просьбу откликнулся. Не стал затягивать с этим делом и распорядился дать мне в подчинение кого потолковее да посметливее из ближайшего окружения. Самых любопытных, а значит и самых пытливых. Ну и с зорким глазом, само собой. На разведку же полетим, как-никак. Вот и пригодился трофей для воздушной разведки. И причина как-то очень уж своевременно образовалась. Насторожился, а потом плюнул на свои опасения и успокоился. Не стоит в каждом подобном случае подвох искать. Но ведь на самом деле очень уж подозрительно зашевелились австрийцы именно на нашем участке. Сколько времени спокойно сидели, а стоило только мне тут появиться, как начались подвижки. Совпадение, наверное. Ладно, сейчас слетаем, осмотримся сверху. Тут же из жестянок бензин в бак перелил, проверил уровень масла, обошел разок вокруг самолета. Осмотр предполетный провел. Вроде бы все в порядке. Так и доложил командиру. Сначала пассажира-наблюдателя на рабочее место определил. Посмотрел, проконтролировал, чтобы пристегнулся правильно и ремни подогнал. Коротко проинструктировал, чтобы ни в коем случае в полете ремни не расстегивал. Припугнул немного, рассказал несколько подходящих по этому случаю ужастиков. Ну и как пулеметом в полете пользоваться, само собой показал. Заодно и секторы стрельбы обозначил. На снисходительное уверение разведчика, что я попусту теряю время, и он прекрасно разбирается в этом виде оружия, кивнул и показал на хвостовое оперение самолета. «Не сомневаюсь, что разбираетесь. Бывали случаи, когда в горячке боя свой же аппарат и калечили. Надеюсь, у нас с вами до подобного не дойдет». Проигнорировал снисходительный ответный взгляд. «Пусть поглядывает, лишь бы нам хвостовое оперение с крыльями не размолотил, случись в небе с противником столкнуться». Только после этого на свое шикарное кресло перебрался. Почему шикарное? Мое, потому что. Запустились, прогрели мотор и прямо со стоянки взлетели. Только руками в стороны любопытствующих разогнал, да убедился, что по курсу никаких препятствий не имеется. Мало ли что охрана проинструктирована и посторонних на поле не пускает. А вдруг какому-нибудь джигиту придет в голову умная мысль посостязаться в скорости с разбегающимся самолетом? Да и кони-то вон, как ревы мотора, испугались. Всадники их с трудом удерживают. Разбег короткий, метров пятьдесят по полю, проскакали и оторвались. Лошадки своими копытами ровно досели поле, изрыли и стоптали. На будущее нужно будет как-то исхитряться и ограждать периметр нашего импровизированного аэродрома. Не дело это, зубами на разбеге лязгать. А ведь еще садиться и рулить придется по этим рытвинам. Сразу в набор не полез, разогнался сначала. Ну и за щиток спрятался. Ветер-то сразу из ласкового у земли ветерка превратился в воздухе в ревущего зверя. Так и норовит все тепло из тела выдуть. Нет, нужно будет на будущее обязательно озаботиться летным комбинезоном и курткой. «Ну и шлемом с очками, куда же без них?» Потянул ручку на себя. Машина послушно нос задрала. Ну, а обороты и так на максимуме, ничего добавлять не нужно. Сразу же, плавным разворотом с небольшим креном, курс нужный занял. Командир мне линию на карте обозначил, над которой нам пройти нужно будет. Туда и летим. Высоко забираться не стал. Полторы тысячи метров вполне достаточно. Да выше при всем желании не получилось бы. Кучевка плотная, чуть выше нас сплошной белой массой висит. Перевел самолет в горизонтальный полет, оглянулся назад. Как там пассажир? Сидит, головой по сторонам крутит, руками в борта вцепился. Ну да. Первый раз в небо поднялся же. Впечатлений море. И хорошо еще, что головой крутит, а не поглубже вниз спрятался. Значит, не испугался. Через полчаса полета вышли в заданный район, развернулись и пошли по намеченному маршруту. Идем ровненько, в горизонте. Оглянулся еще раз. Пассажир мой так и продолжает головой по сторонам крутить и всматриваться вниз. Заметил, что я обернулся. Улыбнулся довольно. Только вот зря он так рот распахнул. Встречный-то поток на высоте холодный и довольно-таки плотный. Щеки кавалерийскому разведчику враз барабаном и раздуло. Тот даже подавился, захлебнулся воздухом. Закашлялся и вниз нырнул. Тут же вынырнул, головой затряс, кулаком глаза протер и большой палец мне показал. Ну и я улыбнулся в ответ. «Мне-то проще, мне поток в затылок сейчас дует» а его даже щиток от набегающего ветра не очень спасает. Этому еще повезло, что меня послушался и папаху свою с головы снял да на сиденье подложил, иначе бы ее еще на разбеге мигом за борт сдуло. Интересно, ему там в тесной кабине шашка с кинжалом не мешают? И карабин еще. Ведь категорически отказался с ними расставаться. А приказывать я не стал, понимаю же, что к чему. Через пятнадцать минут развернулись и пошли в обратную сторону. Вниз поглядываю, отметки на карте ставлю карандашом. На удивление спокойный и безмятежный полет. Ни снизу, с земли, нас никто не беспокоит, ни с воздуха. И даже болтанки нет. Ни одного самолета в обозримом пространстве не наблюдаю. Ошибся я, переборщил со своими опасениями но на всякий случай не только вниз внимательно поглядываю, но и за горизонтом слежу. Еще через пятнадцать минут прошли нашу первую точку выхода на заданный маршрут и полетели дальше. Вот тут стало тяжелее. Из земли по нам начали помаленьку постреливать. Как определил? А с такой высоты прекрасно видно, что там внизу творится. А там очень уж недовольны нашим появлением, Даже можно сказать, что разозлились на наше присутствие в воздухе. Только вот одно настораживает. Самолет-то у нас трофейный, для противника однозначно свой. И стрелять по своим же крестам вроде как должно быть не с руки. Или у них тоже в намалеванных на крыльях знаках никто не разбирается. Да быть того не может. Чтобы еще больше обезопасить и себя, и самолет от попаданий, пошел короткой змейкой. Выше залезать не стал, там уже нижний край облачности начинается, так что удалось таким образом избежать пробоин. Но от неприятностей все равно не уберегло. Потому что еще минут через двадцать, когда мы вполне удовлетворились увиденным, и можно было уже разворачиваться в сторону дома, с запада показалась пара истребителей противника. Заметил я их почти сразу же, еще на подходе увидел потому как, хорошо научен прежним горьким опытом, оттого и расслабляться не стал. И нашим спокойным до этого момента полетом не обольщался, с самого начала ожидал чего-то подобного. Если уж внизу пошли какие-то шевеления непонятные, то не могут эти шевеления остаться без воздушного прикрытия. Только я это прикрытие чуть раньше ожидал. Ну а теперь внимательно отслеживаю приближение самолетов противника. На пассажиров в задней кабине надежды мало. Что бы он ни говорил, но стрелять из кабины летящего самолета по точно такой же быстро движущейся цели тоже не маленький опыт нужен. Впрочем, посмотрим. А вдруг там талант неимоверный? До своих лететь на минут 18 или чуть меньше. А противник догоняет. Однотипные же машины, а скорость у них чуть выше. Почему, интересно? И заходят грамотно. Один сверху идет, наверняка будет атаковать на снижении с разгоном скорости. Другой чуть в сторону отвалил, будет нас от своих отжимать. Да ладно. Не оторваться. Обороты максимальные, двигатель поет, а австрийцы все равно догоняют. Еще немного и начнут стрелять, черти грамотные. Тяну до последнего. Вот как только понял, что сейчас попаду под огонь, Спинным мозгом почуял, так и отдал ручку от себя. И сразу же ушел вправо, под самолет сбоку, в мертвую для его стрелка зону. Ну и разогнался немного на снижение, не без этого. Все ближе к своим уйдем. Заодно и от нагоняющего сверху альбатроса оторвемся, и его же товарищем прикроемся. Вот только непонятно, почему наш талант в задней кабине молчит и не стреляет. Ему же только ствол пулемета вверх задрать, да на крючок нажать. Оглянулся, а он что-то там в своей кабине возится, Наверное, патрон заклинило. Ох, не к добру это. Да он там совсем с дуба рухнул. Из своего карабина начал стрелять. Шашку бы еще достал. Да, придется мне постараться. И крутиться нельзя, собьют. И по прямой не уйти. Догонят, обгонят и снова собьют. Остается только шарахаться из стороны в сторону, но и снижаться, разгоняться помаленечку, к своим уходить, пока высота позволяет. Ну и на то, что стрелок в задней кабине перекос патрона в конце концов устранит. Так и шарахался змейка из крена в крен, пока высота позволяла. А дальше все-таки выскочили к нашим, противник сразу отстал, развернулся и ушел вверх. Повезло нам. Или мастерство пилота сработало, или... Что самое интересное, так это наш стрелок даже со своим карабином заставил себя уважать. То ли попал там в кого-то, то ли еще что. Но после первого сближения противник так больше и не рискнул с нами сближаться. Издалека по нам постреливали, но больше все мимо. Так что зря я на нашего стрелка наговаривал. А вообще, этот неожиданный вылет пришелся как нельзя кстати. Я в свои силы уверовал. И все сомнения отлетели прочь. Да и не было никаких сомнений. Кто сказал, что они были? Правильно, никто. Да, еще в одном повезло в этом вылете. Расположение-то наше, и дивизия своя. И мы тут в кабине сидим, тоже вроде бы как свои. Но на самолете-то у нас кресты намалеваны. Так что зря я успокоился раньше времени. Похоже, не все в дивизии про наш трофей знают потому как на пролетающий у себя над головами самолет с крестами бойцы отреагировали положенным образом, постреляли по нам соответственно. Хорошо, хоть скорость у нас была высокая. Скорость высокая, а высота наоборот маленькая. На бреющем шли, по верхушкам деревьев. Потому-то и стрельба велась в основном вслед уже пролетевшему самолету. Над очередным лесом подпрыгнули вверх, определились с местом и снова снизились. Взяли курс на наш импровизированный аэродром, куда и сели спустя несколько минут. И зарулили на прежнее место под ту же самую охрану. И даже любопытный народ почти не успел разойтись. Помог стрелку вылезти, заодно сразу и о стрельбе уточнил. Что сказать? Моя ошибка, моя вина. Полностью. Просто патронов к пулемету нет. От слова «вообще нет» а я-то на человека грешил. Хорошо хоть свое мнение при себе придержал и не стал по этому поводу сразу высказываться. Воистину, поспешишь, людей насмешишь. Или еще одно, как раз подходящее к месту. Язык мой, враг мой. Быстро сориентировался и поблагодарил бойца за отличную стрельбу. А там и командир подъехал. Доложил ему о выполнении задания, отдал карту с пометками. Объяснил, то, что нарисовал и увидел сверху. Ближе к вечеру, после посещения нашего импровизированного аэродрома командиром дивизии и начальником штаба, удалось найти краски и замалевать кресты. И взамен нарисовать российские опознавательные знаки. От руки нарисовали. Кривенько, косенько, но лучше уж так, чем никак. А караул со стоянки все равно решили не убирать. Пусть будет. Когда еще народ привыкнет. Вот только закончилась моя лафа в полку и бригаде. Отныне место мое в штабе, в личном распоряжении командира дивизии, великого князя Михаила Александровича. Точнее, не мое, сам-то я ни зачем не сдался, а вот самолет, самолет оказался нужнее. А еще лучше было бы, как в сердцах выразился на следующий день в разговоре со мной великий князь, вместе с самолетом и ангар с обслуживающим персоналом прихватить. «Умеете вы, господин полковник, головной боли своему командованию добавить? Что смотрите?» «Помню, помню я наш давешний разговор, и просьбу свою к вам не забыл. Но вот именно сейчас этот трофей нам не нужен. Если только служивых за сию доблесть отметить, и вам благодарность вынести». Остановил меня князь с движением руки. «А я ведь только сказать собирался, что не за награды и благодарности старался». «Знаю, что не за этим вы к неприятелю в тыл ходили. Понимаю. Но и вы сейчас меня выслушаете и поймете. Ну, где я вам сейчас найду квалифицированных механиков? А бензин с маслом? Да. Задали вы мне задачу. И площадку с укрытием под этот аэроплан каждый раз новую готовить нужно». Великий князь поморщился, нарочито тяжело вздохнул, А сам в это время осторожно провел пальцами по обшивке крыла. Сам совсем справлюсь. Пока у мотора ресурс есть, пусть на воздушную разведку летает. До снега можно брезентом кабину накрывать, и этого достаточно. Патроны так пулемету в дивизии найдутся, а то получится как вчера. Найдутся. Посмотрел на меня с каким-то отстраненным интересом Михаил Александрович. Вижу же, что о другом князь думает. «Разведка? Это замечательно. Ваш вчерашний вылет очень кстати пришелся. А уж если сами со всем справитесь, то это вообще прекрасно. А стрелять кто из этого пулемета будет? Тоже сами?» «Надеюсь, найдем охотника, сменить одного рысака на другого», улыбнулся в ответ на великокняжескую шутку и сам пошутил, потому как шутка моя к месту пришлась. «Да, главное...» Можно самолет в описи имущества дивизии не вносить. Трофей же. Если возникнут неполадки или какие-либо другие проблемы, то всегда можно просто оставить его на земле. Хорошо. Пусть так и остается. А бензин мы для такого дела найдем. Еще бы не нашли. В дивизионном штабе-то не только лошадки имеются, но и парочка железных коней найдется. Да грузовики еще. Так что списать топливо не проблема. Утром следующего дня я был несколько ошарашен, когда командир дивизии прямо к самолету пожаловал. Или снова срочный вылет. Так я завсегда готов. Михаил Александрович как-то равнодушно выслушал мой бодрый доклад, обошел по кругу самолет, попытался провернуть винт и тут же оставил эту затею в покое. Резко развернулся ко мне, а я следом за ним шел. Прямо и пристально взглянул мне в глаза. Это хорошо, что и самолет, и вы лично к вылету готовы. Только некому будет на этом аэроплане в небо подниматься. Высочайшим повелением приказано вас срочно отправить в столицу. С обязательным сопровождением, Сергей Викторович. И чем, интересно, вы так государю не угодили? Стою, соображаю. Вот оно в чем дело. Да понятно, чем не угодил. Или как раз угодил. Вот же черт, разогнался, полетать захотелось. Только что все мои планы пошли псу под хвост. Не готов я к подобной поездке, да и не нужна мне она сейчас. Мне бы еще некоторое время в дивизии побыть. — Ваша светлость! — протянул, лихорадочно выискивая хоть малейшую причину отказаться от поездки и прекрасно понимая, что этот приказ все равно придется выполнять. Ваше императорское высочество. Что, господин полковник, не хочется вам в столицу? Усмехнулся Михаил Александрович, прекрасно понимая мои метания. Нет, решительно выдохнул я. Понимаю, и рад бы вам помочь. Да против монаршей воли не пойду. А если по-братски с государем поговорить? Я все еще выискивал хоть какую-то возможность отказаться. «Сергей Викторович, вы что, действительно не знаете о моих отношениях с братом? Ведь об этом вся империя знает!» — удивился Михаил Александрович. «А я не вся империя? Как-то я этот момент пропустил? Или это до моего появления произошло?» «Да какая мне разница? Похоже, придется и впрямь в столицу ехать. А почему, кстати, эта поездка вызывает во мне такое неприятие?» Вот тут и всплыло в памяти лицо адмирала Эссена и его предостережение держаться подальше от столицы, от столичных интриг. Говорил же себе, что память вернулась не полностью, и, похоже, будет подкидывать мне подобные сюрпризы. Да лишь бы вовремя подкидывала, чтобы не наделать по незнанию непоправимых ошибок. На грудь табличку о потере памяти не навесишь. — Сергей Викторович! — Голос князя заставил очнуться от воспоминаний. — Прошу прощения, не знал. — Да. Явное сомнение в голосе Михаила Александровича, только глупец бы не распознал. — Да, — ответил утвердительно, да так, чтобы больше никаких сомнений не возникло. — Тогда готовьтесь к отъезду. — А самолет? — А что самолет? — Это же не лошадь. Сена не бросит. Пусть стоит до вашего возвращения. Но ну, а если не вернетесь, тогда и будем думать, где нам пилота найти. Но с пилотами сейчас очень трудно, так что постарайтесь приложить все усилия, чтобы вернуться. Что не лошадь, это точно. В общем-то, наш с великим князем короткий разговор на этом и закончился. Придется мне выполнять приказ государя и ехать в Петроград. Вот же еще придумали название, ни к селу, ни к городу. То ли дело прежнее было. Петербург. И кому тогда трофей оставлять? По чью ответственность? А если дивизия и впрямь начнет передислоцироваться, кто самолет на новое место перегонит? Или так его здесь и оставят? Хотел напоследок задать вопрос князю, да передумал. Все уже сказано. Забрал в штабе дивизии проездные документы. На выходе столкнулся с Юзефовичем, начальник штаба. Ответил на приветствие. Предложил подняться в кабинет. Наверху в приемная задачил адъютанта каким-то поручением. Я не вслушивался. Пригласил меня проходить. Предложил присесть и немного подождать. Ждать пришлось недолго. Минуты через три звякнул телефон. Генерал поднял трубку, ответил твердительно. Тут же и дверь отворилась. Вот теперь понятно, кого мы тут ждем. Жандармы по мою душу пожаловали. Это и есть то самое негласное сопровождение до столицы. Будут со стороны за мной приглядывать. Юзефович представил нас друг другу и быстро свернул встречу. Распрощался с нами. Правда, уже на выходе я остановился и все-таки уточнил насчет самолета. Оказывается, уже все просто. Поскольку знаки на самолете российские, то и самолет поставлен на учет. На вокзале наткнулся на пару репортеров. Сразу на входе, как на зло, разминулись с ними, а за спиной громкий на весь зал шепот. Вот уж кому стоит отдать должное, так этой братии узнали меня сразу. И не успел я выйти на перрон, как меня окликнули со спины. Оглянулся и зажмурил глаза от магниевой вспышки. Проморгался чертыхаясь про себя, глядь, а фотографов этих уже и след простыл. И что самое интересное. Охранение мое даже не почесалось, а если бы это не фотографы были, то-то. Вот и мне стало плохо от такой мысли. Но выговаривать и портить отношения с сопровождающими меня людьми не стал, ни к чему. Да и свое начальство у них есть, вот пусть оно им за подобное несение службы и выговаривает. А потом поезд и столица. Проездными документами меня в дивизии снабдили, даже некоторое количество денег на дорогу выделили, ну и бумагу, удостоверяющую личность, выписали. Отправился я в путь, вроде бы как и один, но все время неподалеку от меня крутились мои новые знакомые. Но еще на пару человек неподалеку обратил внимание, потому как поймал на себе несколько раз явно заинтересованные взгляды. И в здании вокзала их же заметил. И на перроне, они же рядышком трутся. Явно ребята принадлежат к ведомству контрразведки. Или тоже к жандармам. Да и ладно, не идти же выяснять. Мне же так проще. От любых неприятностей оградят в случае чего. Ага, уже от репортеров один раз оградили. Толку от них немного, на себя надеяться нужно и более ни на кого. Поезд как поезд, и рассказывать нечего. Билет у меня в вагон первого класса, благо проездные документы это позволяют. И все благодаря великому князю. Ну и моим новым друзьям. Так и поехал. В Папахе и Черкеске. Вот только шашки у меня так и не было. И кинжала. Недостоин. Не заслужил пока. В столицу приехали на Варшавский вокзал. Ближе к вечеру. Место знакомое. Вышел на перрон кивнул на прощание железнодорожному служителю, нашел взглядом знакомые лица. Сопровождение мое неподалеку трется, уже и не скрывается. Пошел потихоньку к выходу. Если я правильно понимаю ситуацию, то о моем прибытии уже извещены те, кому следуют. Поэтому меня наверняка сейчас встретят. Или кто-то из ведомства Джунковского, или... А кто или? Батюшин? Больше и некому меня тут встречать. — Сергей Викторович, вы ли это? Удивленный возглас сбоку заставил повернуть голову. — Собственной персоной, Игорь Иванович, собственной персоной, — удивился присутствию самого Сикорского на вокзальном перроне. — А вы тут какими судьбами? — Вас встречаю, — склонился в шутливом поклоне мой старый товарищ и компаньон. Еще и усмехнулся на мое законное недоумение. И тут же посерьезнел. Да вы так не удивляйтесь, Сергей Викторович. Шутка это. Вот сюда гляньте. И помахал рукой чуть в сторону. Ну и я, само собой, в ту же сторону взгляд перевел. И чертыхнулся про себя досадливо. Ну и кто мне злобный доктор? Почему? С какого перепугу я начал думать, что все и все вокруг меня должно крутиться? Уж сам-то мог сообразить, что на вокзал... Поезда не только прибывают, но и отправляются тоже. Вот и Игорь Иванович провожает кого-то, судя по силуэту в сверкающем чистотой окне, женщину. Не разобрать мне, кого именно. Жену? Супругу провожаете? Уточнил и тут же спохватился, пожалел о вылетевшем вопросе. Ну, право слово, мне-то какое до этого дело? Хорошо, если супругу, а если нет? и компаньона поставлю в неудобное положение, и сам окажусь в таком же. Сестру, — коротко объяснил Сикорский и добавил тут же, словно оправдываясь за свою краткость. Да вы же знакомы с ней. Помните, она еще нас чаем прошлой зимой в ангаре на летном поле угощала. Вот с той поры простуда ее и не отпускает. Врачи порекомендовали Крым. Там сейчас спокойно. Тут и поезд загудел отправление, дернулся, и медленно пополз вдоль перрона. Сикорский еще разок смахнул рукой, сделал вслед разгоняющемуся составу пару непроизвольных шагов и остановился. Развернулся ко мне. «Да, Сергей Викторович, рад, что вы целы и невредимы. Тут газеты писали всякую чушь о вашей гибели, но мы с Михаилом Владимировичем подобно писанине не поверили, и в Адмиралтействе вашу гибель не подтвердили». Отмолчались многозначительно. — Так что, расскажете, где столько времени пропадали? Или это военная тайна? — Да какая тайна? Ранен был, вот и отлеживался. Потом долго восстанавливался. — Ну, вижу, что сейчас с вами все в полном порядке. Поэтому приглашаю в гости. Вы же никуда не торопитесь? Впрочем, отказа я и не приму. — Поехали, Сергей Викторович. — А и поехали. Махнул рукой. Подождут все дела. Заодно и проверю, какие насчет меня инструкции были отданы моим негласным сопровождающим. Никто мне препятствовать не стал. Загрузились в автомобиль Сикорского, поехали к нему домой. Ну и посидели за разговорами в теплой дружественной обстановке до поздней ночи. Утром проснулся с тяжелой головой. Игорь разбудил и сразу же потребовал подтверждения вчерашним моим словам. «Сергей, то, что ты вчера мне сказал, действительно правда?» А я и не помню, что вчера наболтал. Слишком долгое время я не притрагивался. Вот вчера меня и развезло до потери сознания. И ведь выпил-то вроде бы как совсем немного. «А что я вчера говорил-то?» «Не помнишь», — удивился Игорь. «Судя по всему, мы с ним перешли на дружеское общение». И на «ты». «Мы же выпили вчера. Всего ничего». «Похоже, мне и этого ничего вполне хватило». Обхватил руками гудящую голову. «Так, пошли в столовую». «Погоди, постой же. Дай мне хотя бы возможность одеться. Да и умыться не помешает». «Хорошо». Перестал меня тянуть за собой Сикорский. «Одевайся. Я подожду». «Ничего себе. А где воспитание? Культура, наконец?» «После твоих вчерашних слов ни о какой культуре и речи не может быть», — прервал мое стенание хозяин дома. «Это я что, вслух сказал?» «Да мы с женой всю ночь не спали после такого», — продолжал между тем наседать на меня Сикорский. «Знаю я, чего вы не спали», — пробурчал тихонько. «Погоди, и жена в курсе?» «В курсе, в курсе», — усмехнулся Игорь. «Ты же вчера на весь дом кричал, меня за грудки хватал». Странно было бы, если бы она не услышала твои откровения. Все, я готов, пошли. Что ж я вчера такого-то наговорил? Нет, что мог наговорить, я примерно представляю, но что именно? В столовой никого не было, но только лишь мы уселись, как двери распахнулись, и в зал вошла супруга-инженера с большим подносом в руках. Игорь вскочил, перехватил поднос помог супруге усесться рядышком с собой, и оба на меня уставились. Ну а я что? А ничего. Мне бы сейчас рассолу выпить, и за неимением оного придется давиться чаем. Что я и сделал. К чести Игоря, на меня не стал наседать с вопросами, пока я не закончил завтраком. И только после того, как я отвалился на спинку стула, требовательно вопросил. «Рассказывай, «Да не знаю я, что тебе рассказывать-то. И о чем?» «Так ты что?» «И вправду ничего о своих вчерашних пророчествах не помнишь?» «Вот оно что. Это меня вчера, то есть сегодня ночью, с гласно откровение пробило. Ну, дела. Раньше за собой ничего подобного не замечал. В любом состоянии себя и свой язык контролировал. Похоже, потеря памяти и здесь сказалось. И как мне теперь выкручиваться? — Правда не помню. Ты бы мне хоть сказал, что за откровение-то? Что я в Америку уеду и супругу в положении одну оставлю? — Это-то я откуда знаю. Интересные выверты памяти? Разбираться после буду. А пока как-то действительно нужно отговориться и успокоить взволнованную чуту супругов. — Ты же знаешь, что меня государь принимал? и матушка его, государыня, вдовствующая императрица наша, дождался молчаливого согласного кивка и продолжил. Вот из-за подобных откровений меня и принимали. «Так ты как Распутин можешь видеть грядущее? Ну, не совсем как Распутин, но кое-что могу. Иногда. Очень и очень редко. И что? Сбывается все то, что ты видишь?» Выражение лица у Игоря, словно у маленького ребенка, которому показали взрослую тайну. И у его супруги точно такое же. Еще и рот приоткрыла от восторга. — Не всегда сбывается. Поэтому вы уж о том, что вчера услышали, никому ни слова не рассказываете. — Почему? — А самому сообразить. — Ты в окошко-то выгляни. Подождал, пока Игорь встанет и выглянет в окно. Продолжил объяснять. Видишь? Люди в штатском крутятся. Так это мое негласное сопровождение. Жандармы со стороны присматривают. Дело-то государственное. А -а, а а произойдет ли с вами то, о чем я говорил, пока неизвестно. Даже вот этот сегодняшний разговор может изменить будущую вероятность. Потому что вы уже знаете о том, что может произойти, и постараетесь подобного не допустить. И не уедешь ты ни в какую Америку. — Скажи, Сергей, — осторожно проговорил Сикорский, — а все те твои новшества, они оттуда? Что самое интересное, так это то, что при своих заключительных словах он взгляд к небу поднял. — Оттуда, оттуда. Ну и отсюда тоже. — постучал я пальцем себе по лбу. — А что, знаний-то у меня и своих хватает. Образование-то у меня, как ни крути, а инженерное. Секорский не на шутку возбудился, разволновался, по столовой забегал. Пришлось остужать этот фонтан красноречия и энтузиазма. Объяснил ему, что подобные предвидения бывают у меня очень редко, просто такие единичные случаи, вроде вчерашнего. Да и то, наверняка, спровоцировано алкоголем. Послушай, Задумался Сикорский и потянулся к буфетной дверце. Распахнула, вытащила из темного нутра графин с вполне понятным содержимым. «Может, повторим вчерашнее?» «Издеваешься? Да мне одного раза хватило. А ты вместо того, чтобы над товарищем издеваться, лучше бы о собственной безопасности задумался. И о безопасности супруги тоже». «Что ты имеешь в виду?» – удивился инженер. «Да то и имею». Не дай бог тебе или твоей супруге проболтаться о вчерашнем происшествии, и тоже попадете под тяжелый пресс государственной машины. Кстати, вчера как-то закрутился, растерялся от такой неожиданной нашей встречи, и забыл спросить, а что... нет, а какие обо мне слухи в столице ходили? Или ходят? Весной газеты написали о твоей гибели, но из наших общих знакомых никто в подобное не поверил. Да и кое-кто, Игорь Иванович вновь поднял взгляд к потолку, определенным образом дал понять, что это все выдумки репортеров для поднятия продаж. Исикорский повел бровью в немом вопросе. Ответа не дождался, замялся и вспомнил. Да, тут же где-то у меня свежая газета была, утренняя. Так в ней и опровержение тех самых слухов было. И твоя фотография в папахе прилагалась. Изображение так себе, но узнать тебя было можно. А ты где пропадал-то столько времени? Или это тоже тайна? Да какая там тайна? Разве я вчера ничего не рассказал? Да все про полеты в основном, да про трофеи свои австрийские. Так что нет, не рассказал. Понятно. Болел долго. Лучше не спрашивай, не хочу снова в воспоминания ударяться. Ударяться. Я уже и от выражения твоих странных отвык за это время. Ладно. Дело твое. Что думаешь дальше делать? Доложить о прибытии в столицу и ожидать приказа о назначении. Тогда поехали. Отвезу, куда скажешь. Доложишь, а пока будешь приказа ждать, на завод проедем. Должен же ты, как наш компаньон, делами завода интересоваться. Глядишь... Что-нибудь толковое и подскажешь. Да и в финансах пора бы тебе порядок навести.